Пожалуй, причину лучше не выяснять. Эдвард сел в машину и уехал. А я не могла пошевелиться, будто примерзла к подъездной дорожке. Начался дождь, я все ждала, сама не зная чего, пока за спиной не открылась дверь. «Беллс, ты что тут делаешь?» — спросил Чарли. «Ничего». Обернувшись, я побрела в дом. Той ночью, наконец, удалось выспаться. Едва за окнами забрежил свет, я проснулась. Механически собралась в школу и терпеливо ждала, пока тучи из свинцовых не стали серыми. Когда доела корнфлекс, скупых лучей солнца для фотосъемка было вполне достаточно. Я сняла пикап, фасад дома, а затем, повернувшись к нему спиной, лесную опушку. Удивительно, но лес уже не казался зловещим. Напротив, я поняла, что буду скучать по зелени, вековым тайнам, прохладе, всему, что так или иначе с ним связано. Захватив фотоаппарат в школу, я старалась думать о своем новом хобби, а не о том, справился ли Эдвард с депрессией. Помимо страха родилась тревога. Как долго все это будет продолжаться? В первой половине дня ничего не изменилось. Каллен следовал за мной словно тень, но не заговаривал и в глаза не смотрел. Я попыталась сосредоточиться на уроках, однако витала в облаках даже на любимой литературе. Мистеру Берти пришлось дважды повторить вопрос о Капулетте. Прежде чем я поняла, что он обращается ко мне, Эдвард подсказал правильный ответ и снова отдался необъяснимой депрессии. Во время ленча молчание продолжалось. «Все, еще немного, и я закричу». Чтобы отвлечься, я пересекла невидимую демаркационную линию и заговорила с Джессикой. «Эй, Джесс, не поможешь?» «А что такое?» «Ну, я полезла в рюкзак. Мама хочет увидеть фотографии моих друзей» с ними всех, кто сидит за столиком, ладно? — Да, конечно, — ухмыльнулась девушка, взяла фотоаппарат и уже через секунду щелкнула майка с набитым ртом. — Все, классные фотографии гарантированы. На моих глазах одноклассники чуть не дрались из-за подарка Чарли, кокетничали, прихорашивались, надо же, как дети. Или дело в моем настроении. Обычные шутки воспринимать разучилась. — Ой, ой, — возвращая фотоаппарат, покачала головой Джессика, Мы почти всю пленку истратили. Ничего страшного, я специальные кадры оставила. После уроков Эдвард проводил меня на стоянку. По дороге в магазин я оставила пленку в фотолаборатории, а вечером забрала готовые снимки. Вернувшись домой, чмокнула в щеку Чарли и понесла коричневый пакет с фотографиями к себе в комнату. Опустившись на кровать, я с любопытством и некоторой опаской разорвала плотную бумагу, Почти уверенная, первый кадр будет пустым. Достав снимок, я громко ахнула. Эдвард, не менее красивый, чем в жизни, смотрел на меня теплым золотым взглядом. Боже! Ну как можно быть таким непостижимо прекрасным? Сотни тысяч слов не хватит, чтобы описать любимое лицо. Быстро просмотрев остальные снимки, я отложила три на прикроватную тумбочку. Первый портрет Каллина... Он сидит на кухне и смотрит в объектив с мягким, всепрощающим изумлением. На втором они с Чарли следят за бейсбольным матчем. Господи, как он изменился! В глазах опасение, тревога, настороженность. Мой любимый по-прежнему обворожителен но красота эта холодная, безжизненная, как у статуи. На третьей мы с Эдвардом в заштампованно формальной позе. В глазах у него ни света, ни тепла. А самое ужасное, колоссальное, невооруженным глазом заметная разница между нами. Он настоящий бог, я воплощение заурядности, серость и посредственность, причем до обидного, непривлекательные. Не сдержавшись, я швырнула фотографию на пол. Вместо домашнего задания я занялась заполнением альбома. Раскладывала снимки и аккуратно надписывала имена и даты, Дойдя до нашего совместного снимка, недолго думая, согнула его пополам и заправила в металлический уголок так, чтобы было видно только Эдварда. Закончив, я упаковала второй набор снимков в чистый конверт и написала длинное благодарственное письмо Рене. Эдвард не появился. Когда в последний раз он оставлял меня одну, вот так, без предупреждения? Выспаться не удалось. В школе царила гнетущая тишина, в которой за последние два дня я начала понемногу привыкать. Увидев ждущего на стоянке Эдварда, я была обрадовалась, а потом сникла, лицо по-прежнему чужое. С чего все началось, уже и не вспомнить. День рождения-то давно отгремел, только бы Элли свернулась.